В далекой столице, на Петровке, седой полковник милиции озабоченно взглянул на календарь. Старая выцветшая пометка намекала на предстоящую засаду у Центробанка. Отсчет времени начался. Пахан выдернул за носу зубами и утробно взревел. — Гнида! Я здесь, а папа? — прошелестел голос верной шестерки за спиной. Их часто путали несведущие люди, в том смысле, что гнида канал заглавного. Сам моченый был похож на гориллу, покрытую волосами и татуировками. Гнида наоборот отличался плюгавостью, плешивостью и благообразием. Однако зона не политбюро, поэтому вором в законе под заслугам числился сильнейший. А его шестерка просто служил проводником идей гнусного криминала и проявлял верность, жуткую агрессивность и изобретательность. — Двух торпед и корову! Завтра уходим! — рявкнул моченый. Тики-так отозвался гнида. Из ближайшего барака донеслось приглушенное «Ура!» на зоне начался праздник. Провожали моченого широко. После двое началась культурная программа. Подводку, завезенную в изобилии из соседней деревни, троекратно исполнили мурку. Потом ритуально били лагерных сук, пахан лично своими руками, разорвал пополам собственный матрас, обещав не возвращаться. После чего уходящие сотворили себе наколки на запястье. Карта Якутии была изображена в виде сердца. На месте зоны имени второго съезда монгольской компартии синело солнце. У лучей получилось тринадцать по числу побегов. Гнида нарисовал себе пять, два длинных и три коротких. До встречи с авторитетом его часто ловили и били. Центральный луч извивался вдоль Индигирки и указывал на Магадан. Идти туда моченый не собирался, но смотрелось красиво. К моменту ухода в бега собрались все, кроме моченого. Гнида даже в мутном состоянии служил верно. Как пропагандист жидия авторитета, он раздобыл белой краски. Уходя, соратник авторитета завершил оформление транспарантов. Белым по красному было дописано «Да здравствует, пахан! Ура, моченому! Привет участникам побега!» Под утро задремавшим вертухаем заслали ведро портвейна с пургеном. Расчет оказался верен. Пить никто не стал. Сразу. Сначала провели собрание. Намерение коварного криминала разоблачили легко. «Отравят!» — твердо заявил сержант Запруда с высоты житейского опыта. Он немного подумал и решил. Но от стрессу все одно надо. Эй, чучмек, хлебни! Троянский портвейн влили в рядового первогодка Асланбекова. В течение десяти минут за ним наблюдали. Дух не синел и не задыхался. Более того, неблагодарная скотина, напившись на посту, нагло заулыбалась, за что получила по башке и была отстранена от дальнейшей раздачи. Старослужащие, все-таки, не оставив смутных подозрений, перекрестились. Раздался дружный крик. Спасите! И первая доза пошла. За нею стремилась вторая. Ведро портвейна не такая большая порция, кончился он быстро. Три банки пургена, наоборот, количество вполне достаточно для любого метража кишечника. Через некоторое время богатырское журчание и звонкие взрывы заполнили теплый туалет-караулки. Рядовой Асланбеков крепился как мог. От присоединения к коллективу его спас рвотный рефлекс. К крепленному вину нужна привычка. Успевшая все же проскочить, толик ослабительного, давила на низ. Солдат держался, как последний за спартанец зоны, охраняя крайний ряд колючей проволоки. Моченый отвел вертухаем час. Как только время истекло, Праздник в бараке закончился. Пахан поднялся во весь гигантский рост. Заросшая щетиной заверская рожа перекосилась в клыкастой ухмылке. «Ну, Хареша, держите зону, мы соскакиваем. Грузите корову в санки, а то заблудится». От тона моченого даже бывало зеки почувствовали тихий ужас. Финал проводов вышел коротким. Гнида юркнул из барака на улицу и коротко свистнул. Пора. Асланбеков, урча животом, лежал у пулемета. Любое движение отзывалось болезненными спазмами от подбородка до колен. Вокруг слышались подозрительные шорохи. У бараков мелькали неясные тени. Лежать было страшно, находить он не смог. Оставалось терпеть и бояться. Сумрак перед ним угрожающе сгустился. Крепкие руки простого башкирского парня легли на ручки пулемета. Не вдруг из тьмы возник огромный силуэт. В неожиданной материализации моченого было что-то мистическое. Зверская рожа издевательски оскарилась, вплывая в пятно света, От далекого фонаря. Молча протянув вперед руки, Пахан взялся за пулеметное дуло. Огромные лапищи без видимого напряжения Согнули его в дугу. От леденящего скрежета металла Асланбеков тоненько взвыл. «Ша, севка!» Резко выдохнул моченый. Молодой вертухай взвизгнул и обгадился, теряя сознание, но пост не покинул. Так в тринадцатый раз ушел моченый. По одну сторону от зоны лежала тайга, бескрайняя и непроходимая. Там был леспромхоз, поселок и, конечно, магазины. В другой стороне тайга обрывалась с карликовыми березами, переходя в тундру. Там не было ничего. Просто гигантский заснеженный пляж до самого восточно-сибирского моря. География лагеря определяла тактику поимки беглецов. Группа захвата садилась в раздолбанный вездеход и ехала в поселок. Задержание происходило возле магазина. В случае побега оригиналов можно было проехать чуть дальше. Тогда придурков, оторвавшихся от жратовые выпивки, Вылавливали на длинном Магаданском тракте, ибо сворачивать в тайгу никому в голову не приходило. За самыми хитрожопами приходилось заезжать в лес Парамхоз, там зэков не жаловали и сдавали сразу упакованными.